Глава четвертая Кабинет Усыркина был небольшой, скромный, но уютный. На двух подоконниках стояли редком цветы в красивых расписных горшках. Поймав взгляд гостя, х о з я и н кабинета к и в н у л улыбаясь: "Это моя жена расписывает. Она любит цветы. У нас весь дом в зелени. Вот я и р е ш и л часть сюда переместить. Садитесь, я сейчас попрошу принести чай." "Спасибо", поблагодарил Дронга. Давайте сначала пройдемся по нашим спискам. Как я понял, люди из ФСБ проверяли в основном мужчин. И хотя я пока не знаю, на чем основывается уверенность следователя прокуратуры, но начнем к а с п р е к р а с н о г о пола. Климов прав, заметил Сыркин. Женщин маньяков не бывает. Это мне говорили и на моей прежней работе. Вообще не бывает. Тогда тем более пробежимся по их списку и перейдем к мужчинам. Кто эти восемь женщин, которые в тот вечер задержались? Четыре уборщицы. Они обычно работают по вечерам, когда все уходят. Вообще-то в тот вечер их должно было быть пять человек, но с о й к и н а не смогла выйти, заболел ребенок, и они работали вчетвером. Михаил Михайлович поднял телефонную трубку и попросил принести в кабинет ч а ю Давайте по порядку, предложил Дронга. Первая идет Моисеева. Она у вас тоже заместитель директора? Да, по науке. Профессор Моисеева Елена Витальевна. Ей пятьдесят пять лет. Я поверю скорее, что это я совершил убийство, чем Моисеева. Настоящий ученый, прекрасная женщина. У нее немного плохое зрение, она носит очки, кажется, минус пять. В тот вечер она задержалась в своем кабинете. Если вы и дальше будете давать характеристики подобным же образом, то я просто не смогу работать. Засмеялся Дронга. Вы так охарактеризовали м о и с е е в что мне уже не хочется ничего спрашивать. Она одержима наукой. даже замуж не вышла. Есть такие одержимые женщины. Согласен. Второй указана Фирсова. Да, Людмила Фирсова, начальник отдела. Очень интересный человек, умница, работает у нас 8 лет. Четыре года назад она потеряла мужа, погиб в автокатастрофе. Она очень сильно переживала, даже попала в больницу с сердечным приступом. А в прошлом году немного отошла, вышла замуж за нашего сотрудника. Руководителя другого отдела Георгия Зинкова. Вообще-то они давно знали друг друга. Очень интересная женщина. Третий указано Сулахметова. Раиса Сулахметова работает у нас уже шесть лет. Старший научный сотрудник. Скромная отзывчивая женщина. У нее, правда, есть судимый брат, но он сейчас отбывает наказание. Ей 39 лет. За что судимый? Не знаю, не интересовался. Кажется, хищение. Но все точно записано в ее личном деле. у з н а й т е пожалуйста, мне интересно, за что именно его посадили. Раз вы все равно не даете мне поработать в отделе кадров, хорошо, смущенно сказал Михаил Михайлович, делая отметку в своем блокноте. Я сам все проверю. Вы должны понимать наши особенности. Мы действительно не имеем права никого из посторонних знакомить с личными досье на наших сотрудников. Вы мне это уже говорили. Я только хотел подчеркнуть. Как трудно мне будет работать. Давайте с л е д у ю щ у ю Четвертая у вас указана Ольга Финкель, младший научный сотрудник, работает у нас полтора года, хорошая девочка. Два года назад закончила институт, она племянница академика Финкеля, близкого друга нашего Сергея Алексеевича. Я его знаю, кивнул Дронга. Остается еще четыре фамилии. Это наши уборщицы, они работают по всей территории. Первая. Не нужно представлять каждую. Достаточно, если вы назовете мне фамилию той, которая убирала в здании, где было совершено убийство. В том-то все и дело, оживился Сыркин. Там должна была работать в тот вечер Сойкина, поэтому убитую нашли так поздно. Иначе бы уборщица ее обязательно нашла. Ее, конечно, проверяли. Еще как, вздохнул Михаил Михайлович. Ее проверяли в первую очередь, но ребенок действительно болел, даже два раза скорую вызывали. Почти сорок температура была. Вообще никакая мать никогда не будет врать насчет своего ребенка из суеверия. Женщина может придумать что угодно, только не ложную болезнь своего детяти из страха, что тот заболеет на самом деле. У ее сына была очень высокая температура. Это выяснили на следующий день, когда мальчик еще болел. В этот момент в кабинет вошла молодая девушка с подносом, высокая, стройная, вызывающая к о р о т к о й мини-юбки. Красавица была обладательницей маленького носика, темных м е н д е л е в и д н ы х глаз и модной короткой п р и ч е с к и Девушка сложила в улыбку свои тонкие губки, расставляя чай на столике. Это наша Оля, представил ее Михаил Михайлович. Очень приятно, кивнул Дронга. А это наш эксперт, он знает твоего дядю. Сыркин показал на гостя. И мне приятно, улыбнулась девушка, выходя из кабинета. Красивая, кивнул Дронга. Когда в институте узнали, что Сойкина не придет на работу, она звонила, предупреждала о своей задержке. Да, но она позвонила мне где-то часов пять. Вообще-то никто не знал, что она не придет. Только я и мой помощник Сережа Носов. Мы подумали, что ничего не случится, если она один день и не выйдет. Я даже Архипову ничего не сказал. Понятно. Значит, восемь женщин. А кто были остальные девятнадцать мужчин? Один из них Мастуков. Это я уже понял. А остальные восемнадцать человек? Кого только в списке не было, вздохнул Сыркин, протягивая бумагу. Вы чай пейте, а то остынет. Ничего, усмехнулся Дронга. Я люблю не очень горячий. У вас в списке указаны все мужчины, начиная с Архипова и вас. Да, верно. Я тоже в тот вечер задержался на работе, подтвердил Михаил Михайлович. Мы с помощником оставались примерно до семи вечера в моем кабинете. Как подумаю, что я мог увидеть убийцу, даже не по себе становится. С тем самым Носовым, который знал про Сойкину, да с ним. Но про Сойкину знал и я. Носов никуда не отлучался из вашего кабинета с шести до семи вечера. Вы его тоже подозреваете? Кажется, один раз он вышел за документами в свой кабинет на второй этаж, но быстро вернулся. Его тоже проверяли. Значит, троих я уже знаю, если считать вместе с Архиповым. Надеюсь, его вы не подозреваете? Усмехнулся Михаил Михайлович. Его пока нет. Впрочем, я не подозреваю и остальных. Просто нет никаких оснований. Кто остальные 15? В основном наши сотрудники. Несколько человек из технического отдела, где работала убитая. Давайте пока остановимся на них. Кто именно из технического отдела задержался в тот вечер на работе? к о р е н е в Алексанян, Шунько и руководитель отдела Зинков. Они работали практически в одном помещении примерно до половины седьмого и ушли все вместе. У них сейчас много работы. Они часто уходят позже обычного. Вообще у нас люди просто золотые. Им деньги месяцами не платят, а они трудятся на одном энтузиазме. Все очень тяжело переживали смерть х о х л о в о й Они работали вместе с х о х л о в о й Нет, они находились в другом конце коридора, но никто не слышал ни криков, ни мольбы о помощи, ничего не слышали. Впрочем, это и не удивительно. У них стоял такой шум, а лаборатория находится за первой комнатой. Сотрудники ФСБ проверяли. Оттуда ничего невозможно услышать, даже если в комнате, где убили х о х л о в у кричали бы изо всех сил. В этот момент зазвонил телефон. Сыркин поднял трубку и, выслушав сообщение, нахмурился и сказал: «Пусть зайдет ко мне». «Что случилось?» – спросил Дронга. «Мастуков приехал раньше времени, хочет со мной поговорить». «Интересно. Вы разрешите мне присутствовать при вашем разговоре?» «Да, конечно». Он сейчас придет. Ваш чай совсем остыл. Они успели выпить свой чай, когда в кабинет вошел высокий молодой человек лет тридцати. У него были длинные волосы, закрывавшие уши, чуть вытянутый нос, небольшие глаза, адутловатые щеки. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вежливо поздоровался вошедший. Садись, мостуков. Сыркин показал на стул. Ты чего так рано прикатил? Или дело есть? Хотел с вами поговорить. Нерешительно начал охранник, взглянув на Дронго. Можешь говорить, понял его взгляд Цыркин. При нем можно все говорить. Я хотел наедине. Упрямо сказал Мастуков. А я тебе говорю, что при нем можно. Повысил голос хозяин кабинета. И кончай т е м н и т ь Секреты у него понимаешь. Говори, зачем пришел. У меня к вам личное дело. Ну вот и говори про свое личное дело. Хотел вам показать вот эту картинку. Мастуков достал из кармана фотографию и передал ее Сыркину. Тот посмотрел на фотографию, огорченно крякнул и передал ее Дронго. Это была фотография из обычного плейбоя. Обнаженная женщина. Откуда? Коротко спросил Михаил Михайлович. Из мужского туалета. Кто-то забыл на подоконнике. Когда нашел? Два дня назад, ночью. Вот видите, какая гадость! Раздраженно фыркнул Сыркин. Держите осторожнее, предложил Дронга. Там могут быть отпечатки пальцев. Не могут, сокрушенно заметил Михаил Михайлович. Мы проверяли все журналы, которые находили до сих пор. Никаких отпечатков ни разу не нашли. Я даже используя свои связи, просил проверить в лаборатории на Петровке. Никаких отпечатков. Странный маньяк, задумчиво покачал головой Дронга. Нигде не оставляет отпечатков. Словно сознательно вас провоцируют. Почему не сказал сразу? – спросил Сыркину Мастукова. Боялся, думал, опять за меня в о з ь м у т с я Два дня мучился, но потом вспомнил про Пашу. Он ведь тоже боялся и потому сбежал, а его арестовали и до сих пор держат. Вот поэтому и принес это, эти, в общем, эту фотографию. А почему вы считаете, что Павел м о в ч и н ни в чем не виноват? – спросил Дронга. Да не убивал он, упрямо сказал Мастуков. Я с ним в паре столько ночей вместе провел. Он вообще жену свою очень любил. Не убивал он никого. Напрасно они на него все вешают. Раньше журналы были и к ним цветные картинки. А это какая-то блеклая фотография. Наверное, у подонка просто деньги кончились, решил Михаил Михайлович. Дронга посмотрел на фотографию. Не думаю, задумчиво заметил он. Здесь что-то не стыкуется. Если опять случится что-нибудь в нашем институте, вздохнул Сыркин. Даже трудно представить, что будет. У нас и так слухи до сих пор будоражат институт. Все женщины боятся по вечерам оставаться в своих кабинетах, рассказывают всякие ужасы. Выкопали старую историю, что на месте института раньше был монастырь, который снесли. Вот многие верят, что здесь срабатывает старое проклятие, мистика какая-то, но многие верят. Можно мне задать несколько вопросов? – спросил Дронго. – Да, конечно. Вы были первым, кто нашел убитую. Уточнил Дронга. Вторым поправил его Мастуков. Первым был Паша. Ну да, конечно. Но он сбежал. Когда он выходил с территории, он прошел мимо вас? Да. И в каком он был состоянии? Словно не в себе. Он выходил на улицу, а я ему крикнул, спросил, куда он идет. Он только рукой махнул. Лица его я не видел. И вы ждали несколько часов, пока он вернется? Ждал минут сорок. А потом понял, что у него случилось что-то. Думал, может дома что-то. Вообще-то у нас иногда такое бывает. А тут еще я свет увидел включенный. Но мы уже вдвоем дежурим. Вот я и решил двери запереть и пойти свет выключить в тех отделе. У нас ведь три здания: два прямо у ворот и одно в глубине двора. Но туда нас не пускают. Там обычно включают сигнализацию. Расскажите подробно, что вы увидели, что вы помните. Да я все помню. Меня столько раз спрашивали. Я вошел в наше здание, осмотрел коридор. Я еще с улицы увидел, что в одном из кабинетов забыли выключить свет. Повторил Мастуков. Дошел до конца коридора, толкнул дверь. Вижу, она открыта. Вошел внутрь и увидел убитую. Она на полу лежала, вся в крови. Очень страшно стало. Я даже крикнуть хотел, но потом решил, что кричать нельзя. Убийца может быть где-нибудь рядом. Я выскочил из кабинета, побежал по коридору. Потом через двор проходной. Сразу позвонил, а потом все приехали, и Михаил Михайлович тоже приехал. Когда вы вошли в кабинет, свет был включен? Еще раз уточнил Дронга. Да, подтвердил Мастуков. Но я ничего не трогал. Как только увидел убитую, сразу побежал звонить. Уже потом я про пашу вспомнил. Вы можете вспомнить, как она лежала на полу, с поднятыми руками или с опущенными? Одна рука была вдоль тела. А другая была откинута в сторону. Лицо убитое я не видел. Она в другую сторону смотрела, а я сразу выскочил, испугался очень. А в коридоре был свет. Его обычно не выключают всю ночь, ответил Мастуков. В чем вы были одеты? Я был в обычной одежде, в своем костюме. А Павел был в джемпере и в джинсах. Он всегда ходил на работу в таком виде. Тогда было достаточно тепло. Ясно. Спасибо большое. У меня больше нет вопросов. Ладно, мустуков, сказал мрачно Сыркин. Иди помалкивай. Никому и ничего не говори. Ни про свою находку, ни про наш разговор. Посмотрим, что будет дальше. Что предпринять. До свидания. Молодой человек поднялся и вышел из кабинета. Вот видите, сказал Сыркин. Я же вам говорил, что это очень необычное и сложное дело. Хотите, чтобы мы поговорили об остальных сотрудниках, задержавшихся в тот вечер? Обязательно, сказал Дронго. Я не уйду, пока не выясню про каждого все. Итак, давайте начнем снова.